Воссоздавать беседы великих людей, тем более беседы тайные, когда знающие друг друга собеседники пропускают в разговоре многие детали, известные им и без обсуждения, дело неблагодарное и мало что дающее постороннему человеку. Потому чаще всего остается лишь гадать, была ли такая беседа, что привела к великой беде или, наоборот, к облагу, или ее домыслили любопытные потомки и безответственные историки. Именно одной из задач пана Теодора и же с ним было узнать, когда такая беседа состоится и что на ней будет в самом деле сказано. Правда, учитывать приходится, что это вовсе не беседа, а обмен словами, порой совсем непонятными для окружающих. В апреле большевики вместе с левыми сэрами разгромили анархистов и отобрали у них особняки, в которых они пили водку и спорили об абсолютной свободе, выставив в окна рыльца Максимов. С полтысячи анархистов арестовали, многих потом отпустили и записали добровольцев в новую Красную армию, которую организовывал товарищ Троцкий, сменивший на посту нарком Военмора случайных людей вроде Бонч-Бруевича-младшего или Крыленко. Армию готовили для сопротивления германской агрессии, потому что в нарушении Брест-Литовского договора Германия упорно продвигала на восток границу своих владений, все более оттесняя Казию и Советскую республику. Армия создавалась медленно, единого фронта не было, на юге и западе создавались враждебные республики режимы и армии, с ними пока дрались военные силы на местах, и из этой сумятицы вырастали, как ядовитые поганки, вожди и атаманы. Они, впрочем, плодились не только у советов, которых начали уже называть красными, но и у белых. Началась война Алой и Белой Розы в русском варианте – Сходство ситуации было и в том, что положение на местах определяли именно бароны, у которых вместо замков были села и города, и эти бароны порой быстро меняли стороны, если им это казалось выгодно. Так, село Гуляй-Поле стало феодом Нестора Махно, а неподалеку, в Александровке, правило Маруся, Багаевский сидел на Дону, Дутов еще восточнее, в Оренбурге, а Бермонтовалов обнаружился в Латвии. Большевиков смущала демократия которую сразу не удавалось искоренить, потому хотя бы, что они сами шли к власти как демократическая сила. Так что весной и в начале лета 1918 года продолжали выходить, хоть и покореженные новой цензурой, газеты разного направления и самая антисоветская из них ⁇ Новая жизнь Максима Горького. Правых эсеров большевикам с помощью эсеров левых удалось обезвредить, но оставались еще партии, которые объявили себя сторонниками большевиков, союзниками в борьбе, а союзника порой пристрелить куда труднее, чем врага. Потому что сначала приходится доказывать, что союзник на самом деле держит камень за пазухой и готовит измену. Пока что шла подготовка к съезду советов, а на него шли и левые эсеры, которые в деревне были куда влиятельнее большевиков, и небольшие партии вроде меньшевиков-интернационалистов и схожих с ними ненужных союзников. Но хуже всего был рост сил левых коммунистов, противников похабного Брестского мира, которые явно нащупывали союз с левыми эсерами. Те боролись против Бреста всей партии последовательно и непримиримо, хотя на открытые восстания или выступления не решались, опасаясь погубить этим расколом республику Советов. Левые коммунисты, стремившиеся к революционной войне с Германией и весьма популярные в стране, стали весной настолько сильны, что многократно проваливали инициативы Ленина и постепенно выталкивали его с первого плана. Потому что мир, столь горячо навязанный Лениным, привел к катастрофе. Беседовали Свердлов и Ленин. Именно их тандем пока удерживал власть в России. Оба были гениальными тактиками, и не всегда удачными стратегами. Оба понимали, что политическая необходимость исключает понятие совести и жалости. Они любили человечество, народ, но мало кого из людей. Оба были убеждены, что людей надо заталкивать, к счастью, дубинками и даже пулями, ибо сам народ не знает, чего он хочет. Зато они знали. Разговор происходил в странном для постороннего человека месте, в купальне Узкого, имение Трубецких, под Москвой. Купальня была старая, традиционная, построенная для того, чтобы случайный взгляд с той стороны пруда не мог увидеть частично обнаженных господ. Она являла собой домик с крышей, в полу которого был квадратный вырез, в нем и купались. Как бы в бассейне размером 3 на 3 метра. Со стороны большого пруда была вымостка, на ней два плетеных соломенных кресла, а в них сидели тепло одетые вожди государства – и разговаривали, будучи убежденными, что никто их не может подслушать. Тем более, что со стороны берега стояли верные охранники, которые следили за тем, чтобы с суши никто не посмел подкрасться к купальне. Одним из трех охранников был человек с густыми бровями и глубокими глазницами, пан Теодор. Неважно, как он проник в число охранников, главное, он записывал на пленку секретную беседу. Надо спешить, сказал Ленин. Времени в обрез. Дзержинский встречался с Комковым, сказал Сверлов. Он опаснее многих. У него везде шпионы. У него карательный аппарат, организованный куда лучше нашей армии. Лев думает о себе, и если Дзержинский добьется своего, он благополучно переметнется к нему. Собеседники замолчали. Очевидно, Левую надо будет громить на съезде. Иначе будет поздно. Но они должны быть в чем-то виноваты. В чем? Владимир Ильич сдержанно улыбнулся, организованный Свердлов. Неужели мы не придумаем такой малости? Это была шутка. По крайней мере, настолько Свердлов позволил себе приблизиться к шутке. Обычно юмор или, скорее, ирония достаются первым лицам, а их заместители предпочитают оставаться серьезными. «Необходимо событие», — продолжал Ленин. Событие, которое не только отвратит от эсеров трудящиеся массы, но и откроет глаза на истинную сущность эсеров. С одной обязательной деталью, согласился Свердлов, в истинность событий и стоящих за ним побуждений должны поверить не только мы с вами, то есть простой народ. Ленин склонил голову, одобряя иронию соратника. Но и они сами, сами эсеры. А это самое трудное, сказал Ленин. Это вызов, который бросает нам история. Это перчатка, тяжелая железная рыцарская перчатка. Нам ее следует сначала отыскать, а затем поднять. Суммируем. Суммируем. К началу съезда советов, куда мы под видом выборов заманим добровольно идущих в клетку Камковых и Спиридоновых, случится некое событие которая скомпрометирует левых эсеров и позволит нам ликвидировать наших верных союзников. «Надо назначить человека, достойного и способного организовать такое событие. Предлагаю Феликса эдмунча «Его руками его союзников? Разве это неразумно?» Ленин не ответил. Он поднырнул под деревянный настил и исчез. Увлекшийся беседой Свердлов только тут заметил, что вождь революции успел разговаривать и раздеться, оставшись в нижних полосатых панталонах. Свердлов подумал было тоже нырнуть, но не стал.